Глава 9. Выбор оборотня пал на Петроградку, а она даже не заметила, как леса и поля сменились домами. Кира опять пыталась вытрясти из неё душу, хотя ещё вчера телефон чуть не расплавился от её трёхчасовой болтовни. Ряд дорогих бутиков сверкал витринами и тем, что находилось за ними, но Милолика не спешила окунаться в мир роскоши и богатства. Единственный мужчина, тративший на её одежду, был папа. Нажалиниц, в которым она прожила почти три года, никогда не раскошеливался ради тряпок. Цветочки и кафе тоже были редкостью, и отнюдь не из-за мужской жадности. Возможно, она была не права. Ей стоило, как нынешней сожительнице, воткнуть трубочку в его кошелёк и сосать оттуда деньги, а ещё прекратить в один клюв таскать брёвна для семейного гнёздышка. Милолика мстительно улыбнулась, вспоминая минуту мужской слабости, когда пьяный бывший позвонил ей, И затянул слезливую песнь о втором шансе. Похоже, остренькие коготки галочки слишком сильно сдавили мужское хозяйство, но тогда Милалике было уже несколько месяцев, как всё равно. Влад, тёмной громадиной, шествовал рядом, поглядывал в сторону магазинов, но запихивать её в ближайшую дверь не спешил, проявлял чудеса мужской выдержки. Так или иначе, с чего-то нужно было начинать. Милолика повернула в сторону бутика с платьями. Две консультантки, блеснув хищными улыбками, устремились к ней. Добрый день, вам что-то подсказать? Два долгих взгляда обласкали стоящего рядом мужчину. Отсутствие колечка на безымянном пальце придало волооким глазам ещё больше блеска. Несколько платьев и пара другая костюмов. Влад смотрел исключительно на длинные ряды одежды. Короткая молчаливая дуэль между консультантками и та, что была с гулькой на макушке, неохотно процедила: Прошу за мной. Вторая с четвёртым размером радостно захлопотала над Владом, предлагая кофе, чай и себя. Милалика фыркнула и направилась за гулькой. Девушка отвела её в одну из боковых комнат, где находилась примерочная. Могу вам предложить тунику, вынесла вердикт консультантка, обходя её со всех сторон. Вырез однозначно выобразный, ножки стоит открыть, даже не спорьте. Возьмём длину на ладонь от колена. Лате футляр, думаю, тоже сядет хорошо, хотя бёдра узковаты, но Милалика смолчала. На свою фигуру она не жаловалась. Второй размер груди, и талия нормальная, ну а изъяны есть у всех. Цвет: металлик, чёрный, берлинская лазурь, попробуем абрикосовый, решила консультантка. Минутку, прошу, пока отдохнуть. Игулька сбежала на поиски перечисленного. Осмотревшись, Милолика направилась к одному из широких кресел. Но присесть не получилось. Внимание привлёк блестящий краешек мобильника, выглядывающий из-под декоративной подушки. Этого ей только не хватало. Она застыла, разглядывая чёрный треугольник. Опыта возвращения потерянных вещей у Милолики не было. Зато его успела получить Кира, и не слишком удачный. Видимо, до неё кошельком кто-то успел воспользоваться. Кредитки и визитки были на месте, а вот недостающие пять тысяч деревянных Счастливая хозяйка попыталась стрясти с подруги, и если бы не умение Кирюхи послать по матери, Милолика осторожно вытянула телефон из-под подушки и тут же забраковала идею сообщить о находке консультанткам. Такой айфончик мог вполне осесть в кармашке одной из девиц. Пока она вертела мобильник в руках, вернулась обвешанная платье Мигулька. Милолика проворно сунула телефон в сумочку. Хозяйку она будет искать потом. Ровно до четвёртого платья всё шло хорошо. Милалика как раз воевала с пуговицами, когда входная дверь хлопнула, и в общем зале раздался требовательный голос. Гулька встрепенулась. Простите, ради бога, я на минутку. Вредничать Милолика не стала. У нас посетитель туда нельзя, раздалось практически у входа. Милолика быстренько застегнула платье обратно. В примерочную ворвались две молоденькие и одинаковые красотки. Ярко-рыжие кудряшки подпрыгивали тугими пружинками. Я его тут забыла, точно. Взвизгнула одна. В предыдущем бутике ты говорила то же самое, парировала вторая. Не обращая на милолику внимания, обе заметались по комнате в поисках, очевидно, телефона. Гулька и четвёртый номер бегали следом, пытаясь призвать их к порядку. Не хватало только музыки из шоу Банихила. Девушки, вы что-то потеряли? Две пары очков в повернулись к ней. А ты что-то успела найти? С явным наездом воскликнула самая шумная. Хотелось бы, конечно, ответить так же по-хамски, но Милалика сделала скидку на важность потерянной вещи. В зависимости от того, что именно вы ищете. Слушай сюда. Хватит, оборвала хамку нормальная. Телефон, девушка, десятая модель, чехол кожаный, чёрный. Да, конечно, улыбнулась ей Милолика. Он лежал на кресле. Достав из сумочки пропажу, она протянула её владелице. Девушка фыркнула и выхватила мобильник из рук. "Спасибо", поблагодарила нормальная. Анька, хамоватая Анна, ещё раз скривилась, но буркнула нечто похожее на благодарность. "Я Жанна", представилась нормальная. "Извините, моя сестра слегка перенервничала. Вещь очень важна для неё. Не хотелось бы остаться в должницах, но, знаете, походы по магазинам, вот". Жанна выхватила из клатча визитку. Чёрный матовый прямоугольник. и золотое теснение цифр сунула в руки. Позвоните и Милалика. В примерочную влетел Влад, очень и очень злой. Сёстры, как по щелчку пальцев, окрысились. Блохастый, зашипели они. Мужчина коротко рыкнул и тараном пошёл на них. Девушки отскочили в сторону. Так ты волчья постилка!» – оскалилась Анна. Похоже, ей всё-таки удалось переплюнуть Киру по части потерянных вещей и связанных с ними неприятностей. А ещё впервые в жизни столкнуться с ведьмами. О них она была немного наслышана традиционно от Киры. С оборотнями у этих дам были, мягко говоря, напряжённые отношения, очень мягко говоря. "А ты малолетняя хамка", парировала Милалика. Сдвинув очки глубоко на рыжую макушку, Жанна пристально оглядела её с головы до пят. Моя благодарность в силе, бросила девушка и подхватив озалённую сестрицу, поспешила к выходу. Уходим, рыкнул Влад и не обращая внимания на причитание Гульки и четвёртого номера, потащил её туда же. Отбуксировав её в машину, Влад запрыгнул на водительское место и от души шарахнул дверью. На пять минут отлучиться нельзя. Не могла найти компанию поприличнее, что эти шлюхи тебе втирали? Мущину колотило от злости.